Глава седьмая. Проблема. «Я понимаю, что ты обижена за свою предшественницу и не желаешь отпускать меня», — заговорил чернокнижник, пока я раздумывала, как лучше признаться ему, что не ведьма, кто бы и что бы там ни говорил. Но, поверь, я искренне раскаялся в содеянном. Я уважал за нею и ни словом, ни делом не желал ее обидеть. «Так, стоп», — остановила его. А то выходит, я тут решила мужика помучить, хотя он, бедняга, и так, должно быть, настрадался. Вон, 60 лет личную жизнь устроить не может. Дело не в этом. Я села обратно на стул и побарабанила пальцами по столу. А в чем? По-прежнему не понимал он. В том, что я не ведьма. У меня нет дара. Да даже и есть. Поспешно продолжила, видя, что он собирается возразить. Я не умею им пользоваться. Совсем. — Абсолютно. Я ничего не чувствую, не вижу и не слышу за пределами того, что доступно всем людям. По сути, я самый обычный человек. — Это не так. Ты ведьма? — не согласился Зоран. — Возможно, где-то глубоко в душе. Очень глубоко. А на деле я даже с сорняками справиться не смогу. И с тыквами еще неизвестно, получится что-то или нет. — Да что там тыквы? Я эту лопату... — я кивнула на ведьмин инструмент в углу. — Вижу и воспринимаю как самую обычную вещь. «Ты можешь взять её в руки?» После небольшой паузы спросил маг. «Могу», — подтвердила я. «И беру, когда надо что-то вскопать. Или от кого-то отбиться. Значит, ты ведьма. Никто другой не смог бы прикоснуться к... Да я знаю!» Не выдержала я. Всю плешь с этой лопатой проели ей богу. «Но я пользуюсь ей как самой обычной лопатой. Для меня что она, что кочерга, что ухват». И кивнула настоящие у печи инструменты. «Это очень плохо», — нахмурившись, выдал очевидное Мак. «Так не должно быть». «Я не вру, клянусь». Я подняла руки, показывая, что я сама самочестность. Какое-то время мы оба молчали. Я не выдержала первой. «И что делать будем? Мне бы, по-хорошему, лишние связи не нужны. Они меня домой не отпустят, в мой мир». «А мне и подавно», — протянул Мак и потер ладонями лицо. Выглядел он крайне разочарованным. Наверное, так надеялся, что его, наконец, отпустят. Шестьдесят лет ждал. К тому же без гарантии, что ведьма или её потомок вернётся. Зоруна стало немного жаль. Но это, по большому счету, его проблемы и ошибки молодости. Главное, чтобы проблем в итоге не возникло у меня. Если эта несчастная связь меня потом не отпустит, от мысли, что я могу застрять здесь надолго, вариант навсегда я не рассматривала даже в мыслях, меня замутило. Определенно надо что-то делать». «А вы не могли бы меня обучить магии?» — осторожно спросила я. «Нет, ты не маг, а ведьма», — тут же ответил Зоран. «Тебя должна была обучить твоя предшественница, да и наука эта весьма относительная. Ведьма все интуиты, вас сама природа наделила способностями с ней работать, а умения приобретаются на практике». Стоило вспомнить про мага, как объявился еще один. «Добрый день, Галя!» Сияющий, причёсанный, в свежей отглаженной одежде, Мартин зашел в дом. «Здравствуйте, магистр Драгар!» Чернокнижник скользнул по нему равнодушным взглядом и кивнул в ответ. Разумеется, мысли его занимали совсем другие проблемы. «Ты позавтракал?» «Больше, чтобы не молчать», — спросила у парня я. «Немного и давно», — скромно потупившись, ответил он. «Тогда садись». Угрюмый черноволосый темный маг словно затемнял избу, тогда как светлый конопатый Мартин, счастливый от того, что встретил своего кумира, напротив, буквально светился. Правда, на все попытки Мартина завязать разговор Зоран Драгар почти не реагировал, временами откровенно игнорируя паренька. «Значит так», — наконец заговорил темный маг, обращаясь ко мне, «предлагая поступить следующим образом». «Я останусь здесь и буду ждать, когда раскроется твоя ведьмина сила. Уверен, на своей земле, в своем доме — это вопрос времени. Хотелось бы верить, что ближайшего. Как только ты начнешь пользоваться волшбой, мы разорвем связь». «Это все, конечно, хорошо», — протянула я. «Но позвольте узнать, а где это самое здесь? Уж не в моем ли доме?» «Я тебя не стесню и не объем», — заверил маг, и мне стало как-то неприятно, будто я его едой попрекаю чувствую, не сложится у нас с этим магом, особенно под одной крышей. Уверена, деревенские с радостью приютят еще одного мага. Я категорично сложила руки на груди. «Я в деревне жить не буду», — отрезал Зоран. «Мартин живет и ничего. К тому же я в любой момент могу отозвать приглашение из дома». Прозрачно намекнула, что еще немного, так и поступлю. «Можешь», — согласился чернокнижник. Но, надеюсь, не станешь. Я готов отплатить за кров. А что касается деревенских, то отбиваться от женщин не входит в число моих любимых занятий. «Чего?» — не поняла я. «А зачем от них отбиваться?» «А за тем, что семя мага очень высоко ценится у людей», — огорошил меня честным ответом Драгар. «Даже если я не признаю дитя, оно гарантированно родится здоровым, крепким и не будет болеть». «Родители любой девушки с удовольствием возьмут ребенка на воспитание, и выйти замуж — это ей потом не помешает. Да и свежая кровь в небольших поселениях всегда нужна». «Вот как?» — протянула я и повернулась к другому магу. «Мартин, а ты как с этим справляешься?» «Ну, я...» — заблеял парень, заливаясь до кончиков ушей такой сочной краской, что стало ясно. Он не борется, он честно принимает поражение, увеличивая рождаемость в подведомственной деревне. «Ясно», — усмехнулась я, возвращаясь взглядом к чернокнижнику. «А вам что, жалко людям помочь, принести пользу обществу? У меня нет привычки бросать своих детей», — сухо ответил он, после чего Мартин, явно не думающий так далеко, совсем скуксился. «Ладно, предположим, я войду в положение». Не то чтобы мне этого хотелось, но такой подход внушал уважение. «Каким образом вы сможете мне отплатить? В деньгах я не заинтересована». У бабки нашлась неплохая заначка, и расспросы Мартина показали, что я смогу безбедно жить, на нее лет десять, а я здесь только жить не собиралась. Я маг, один из сильнейших. Кажется, скепсис мой прорвался наружу. Мне тут каждый первый назывался одним из сильнейших. И готов это доказать. «Вообще-то в лесах много нечисти, но следящий за порядком циклоп просил меня больше магов на нее не посылать. Ему потом приходится их обратно тащить. Как бы ни на что не намекая, намекнула я». «Меня не придется, самоуверенно заявил Драгар. «А можно я с вами пойду?» Влез Мартин, глядя своим фирменным щенячьим взглядом. «Я не буду мешаться, честное слово». «Посмотрим», — отозвался маг, даже не повернувшись в его сторону. Зоран Драгар все так же пристально смотрел на меня, и под его взглядом было жутко неуютно. «И еще, как я понимаю, связывать себя с другим магом ты не планируешь. Я мог бы взять всех, кто приходит искать ведьменного расположения, на себя», выложил главный козырь чернокнижник. «А вы можете?» — вырвалось у меня. На магов я тратила столько времени и сил, что за освобождение от повинности принимать их и общаться с каждым еще бы и приплатила. Могу! На губах Драгара появилась легкая улыбка. Кажется, он понял, что попал в цель. Для этого ничего особого делать не придется. Связь между нами заметят любой маг. «Ты видишь какую-то связь?» — спросила я у Мартина. «Вижу», — вздохнул парень, но тут же куда веселее добавил. «Только пока она очень слабая». «Может, нам не стоит жить близко?» — заволновалась я. «А то вдруг связь начнет крепнуть. Связь стала активной в тот момент, когда ты пришла в наш мир». — спокойно ответил чернокнижник. — И крепнуть она будет в любом случае. Ты со своей стороны можешь выбрать и другого мага. Тогда твоя связь перекинется на него. Моя же останется, пока не разорвем. Но если маги начнут бросать вам вызовы... — Вспомнила я слова Мартина. — Они начнут, — подтвердил Драгар. — И у вас это не беспокоит? Слово «пугает» я благоразумно заменила. — Ничуть, — пожал плечами чернокнижник. «А если вы потом не захотите разрывать связь?» Неожиданно пришло мне в голову. Вдруг я с этой связью как на привязи. «Галина, я 60 лет ждал этой возможности», — веско произнес мат. «И за эти годы прекрасно понял смысл фразы «насильно мил не будешь». Так что не переживай. После того, как ты сумеешь отказаться от данной мной клятвы, я не задержусь у тебя ни на миг». Задумавшись, я перевела взгляд на Мартина и заметила, как он украдкой кивает мне, дескать, соглашайтесь. Оставить мага в доме, особенно если он действительно сильный, было страшно. С другой стороны, плюсы перевешивали минусы. Да и опять же, отозвать приглашение я могу в любой момент. «Ладно, но нечисть в лесу на вашей совести», — предупредила я. Драгар так ровно кивнул, будто ни на секунду не сомневался в моем согласии, и подобная самоуверенность несколько злила. С другой стороны, это просто взаимовыгодная сделка. Я при первой же возможности, надеюсь, таковая вообще появится, освобожу его от опостылевшей связи, а он избавит меня от нечисти и назойливых женихов. Так что смысл упираться дальше и набивать цену? Или это такой хитроумный план, чтобы нашу связь не разрушить, а укрепить? Я с прищуром посмотрела на чернокнижника. В последнее время подозрительность, граничащая с легкой паранойей, подкатывала ко мне все чаще. Наверное, переход из одного мира в другой не прошел бесследно. К слову. А откуда вы знаете, что я из другого мира? Никто из предыдущих магов такой ее не блистал. Тут и знать нечего. За ней сбежала в другой мир, а спустя шестьдесят лет в ее доме ни с того ни с сего объявляется другая ведьма. Откуда же ей еще взяться? усмехнулся чернокнижник. «Правда, я полагал, что ты ее дочь, но ты упомянула ее как бабушку». «Да, бабушка», кивнула я. «Звучало логично, не придерёшься. Разместить вас могу только на лавке. На печи я временами готовлю. После этого там жарко спать». «Я могу и в сенях поспать», предложил чернокнижник. «Но там было узко и совсем неудобно, так что все таки мы остановились на лавке». «Ведьма, открывай!» раздалось из-за забора. Судя по стоявшей рядом рыжей коняшки, это не кто-то из крестьян, а очередной охочий до ведьминого тела пожаловал. Я выразительно взглянула на Зора на Драгара, тот молча пошел на зов, с хрустом разминая пальцы. «Я там одним глазком!» Шепотом известил меня Мартин и шмыгнул следом. По правде, я тоже хотела на это посмотреть, но пока переодевалась в рабочее, огород сам себя не прополит, все уже закончилось. Судя по несколько разочарованному Марти, ничего интересного не произошло. — А ты рассчитывал на магический бой? — насмешливо поинтересовался чернокнижник. — Не думал, что он так просто отступится, — пропыхтел парень. — Вот я бы не отступился. — Поэтому твои шансы дожить до его лет невелики, — резюмировал Драгар. — В смысле? — не понял Мартин. — Надо четко понимать свои силы и возможности, уметь их рассчитывать и не нарываться по ерунде. Жестко опустил его с небес на землю мужчина. А я вспомнила, как сам Мартин задвигал что-то похожее, когда я хотела искать пропавшего в лесу мага. «Да, вы, наверное, всегда рассчитывали свои силы». Восторженно посмотрел на чернокнижника парень. «Один раз не рассчитал», — обронил маг, бросив на меня тяжелый взгляд. «Опять я виновата. Пугал вечно мне пеняет за долгое отсутствие ведьмы. Теперь и этот будет». Недовольно цыкнув, я закинула лопату на плечо и направилась на утренний обход, традиционно начинавшийся с тыкв. И уже на подходе к ним поняла, что что-то не так. Посреди грядок с тыквами кто-то копашился, а я ведь только вчера обнаружила на ботве крохотную завязи. На нарушителя я кинулась с лопатой наголо, понимая, что прибью его кем бы он ни был, потому что за тыквы с некоторых пор я реально была готова убивать. Собственно, рассмотреть гада мне не удалось. Как только я заметила ползающее между побегами существо, то, не задумываясь, воткнула в него лопату. Никогда не думала, что лопата может быть таким прекрасным орудим убийства, а не только труда. Творюшка заверещала и начала размахивать с длинным хвостом, на котором играли солнечные блики, и, кажется, блестела жало. Так что и по хвосту я тоже ударила. Какое-то время оно еще дергалась но быстро откинула лапки и хвост. На шум как раз подоспели мои маги. «Ого — Ого! — открыл рот Мартин. — Это же черный удильщик. — Он самый, — подтвердил зора хмуро посмотрел на меня. — Зачем ты его убила? — А что, нельзя? — поразилась я. — Он у вас в красную книгу занесен, как вымирающий вид? — Только в справочник опасной всеядной нечисти. — Но он правда редкий, — подхватил Марти. — Можно я у него жало отломлю? Там содержится уникальный яд, очень ценный. Отрезай — Отрезай, — разрешила я, и парень было дернулся. «Не голыми же руками», — остановил его дрогар, И сам со вздохом достал кинжала с сапога и принялся аккуратно отпиливать хвост. Я как раз достаточно пришла в себя, чтобы оценить нарушителя спокойствия. Он сильно напоминал скорпиона Переростка, только голова скорее как у животного, и вместо клешней — лапы, которыми он и покусился на тыквы. «Три штуки сорвал!» «В следующий раз не нападая на него, а сразу зови меня или Мартина». Принялся отчитывать меня маг. Он действительно очень опасный и ядовитый. Он жрал мои тыквы. Я ткнула в удильщика лопатой. Я что, должна была стоять и смотреть? Лучше всего бежать. Они не особо быстрые. Лапки-то короткие. Влез Мартин. Ну да, синдром отличника он такой. Везде надо свои пять копеек вставить. В общем, теперь, думаю, вы увидели и оценили фронт работы. Я кивнула на нечисть. Если такие повадятся часто забредать на огород, то тыквы мне точно не светят. Завтра с утра пойду, отозвался маг, отрезая кончик хвоста удильщика. Наверное, из-за хвоста так назвали, а с цветом тем более все понятно, черный панцирь аж сиял на солнце и выглядел очень крепким. Зорон с трудом вогнал между его чешуйками кинжал. А чего не сегодня? полюбопытствовала я. Магов я успела неплохо изучить. но словах они все были могущественные и грозные, а когда дело доходило, то сразу что-то шло не так. «Сегодня поставлю защиту по периметру участка», — пояснил Зоран, наконец справившись с кончиком хвоста и протянув его Мартину. «Всю нечисть изловить невозможно, а ведьмина огород для них как магнит. Они так и продолжат забираться, а в следующий раз тебе может не повезти». «Ладно», — приняла объяснение я. Но поскольку мне повезло, и у меня тут два сильных мага, то, надеюсь, вы не только кончик хвоста заберете, но и сам труп куда-нибудь выкинете». На самом деле я отчаянно храбрилась и бравировала. При ближайшем рассмотрении тварь выглядела жутко. Понятно, что не выскочи я так внезапно и не воткни в неё сходу лопату. Неизвестно, чем все могло закончиться. Но признаваться, конечно, не собиралась. «Даром, что ли, меня тут считают сильной ведьмой? Надо оправдывать репутацию». И было еще кое-что. Пока маги волокли весистой труп, я направилась к пугалу. Ты эту нечисть в огороде видел? спросила я. А то сразу заметил, затряс тыквенной головой горе сторож. Хорошо, что этот зоран-драгар так вовремя приехал. А меня почему не позвал? Зачем? не понял пугало. Спасать тыкву, разумеется. Несколько секунд пугало молчал, что вообще-то для него было совсем не свойственно, обычно не заткнешь. «Ты могла пострадать!» От громкого писка у меня чуть уши не заложила. «А так пострадали тыквы!» Продолжала наседать я. «Моя бабка наверняка сама с такими справлялась!» «Ты уж определись, ты ведьма Галя, которая ничего не боится, или обычная женщина?» Наклонился ко мне пугало. «Я женщина с лопатой, вооружена и очень опасна!» И грозно воткнула свой инструмент в землю. «А если бы не упрямилась, была бы настоящей ведьмой!» заявил пугал и развернулся ко мне спиной. Мог бы, еще бы и руки на груди обиженно скрестил. «В следующий раз, чтобы обо всех опасностях предупреждал, а то отнесу в сарай, будешь там лежать», — пригрозила я. К моему удивлению, из дома Зоран Дрогар вышел в самой простой потасканной одежде, словно одолжил ее у Мартина, только чернокнижник был ощутимо выше и шире в плечах, и при всей заношенности вещи на нем сидели нормально. Накладывать защиту он почему-то начал с сарая. Или не начал. Вышел оттуда с чем-то в руках. Мне отсюда не разглядеть. И все таки подошел к забору. За ним, как гордый оруженосец, вышагивал Мартин с охапкой обрезков от досок, оставшихся после ремонта крыльца и калитки. От забора послышался характерный стук молотка. Не удержавшись, я оставила в покое помидоры и пошла смотреть, как же магичат крутые чернокнижники. Зоран Драгар с помощью Мартина забивал бреши в заборе. «Вы это имели в виду, когда говорили про защиту участка?» — не удержалась я. «Да, защита защитой, а начинать нужно с ремонта», — спокойно отозвался чернокнижник, не отвлекаясь от забивания гвоздя. «Я могла кого-нибудь из местных попросить, они регулярно заходят. Тут магия не нужна, только прямые руки». «Но я-то уже здесь?» — резонно возразил Зоран и взял у Мартина следующую дощечку. А вашу магию я увижу, не отставала я. Когда она будет на заборе? Если ты не видишь чарной лопате, то и мою магию не разглядишь, несколько раздраженно ответил мужчина. Ясно было, что я отвлекаю его своими глупыми вопросами и сомнениями в мастерстве. Не сомневайтесь, Галя, магистр Драгар сделает все в лучшем виде, пообещал за него Мартин, придерживая рассыпающиеся строй материалы подбородком. Закатив глаза, я вернулась к огороду. На сегодня у меня по плану было посынкование помидор, а попросту — прищипывание. А то помидоры вымахали с меня ростом и не планировали останавливаться на достигнутом, наверное, виде себя гордым томатным деревом. Заодно неплохо бы их подвязать, чтобы не полегли. Я ревниво посмотрела на Мартина, крутящегося возле чернокнижника. А раньше он помогал только мне. «Ничего, сама справлюсь». В итоге справлялась я целый день, и также весь день два мага чинили забор. Под конец Мартин с горящими глазами подбежал ко мне. «Галя, сейчас магистр будет накладывать защитные заклинания. Идите, посмотрите!» Запыхавшись, выдохнул он. «Он же сказал, что я все равно ничего не увижу!» Пожала я гудящими плечами. Спина тут же напомнила, что она как бы тоже принимала сегодня непосредственное участие в работе. Да и руки не сидели без дела вместе с ногами. Даже копчик с чего-то ныл. Да, но потом магистр решил, что вам стоит повышать чувствительность к любой силе. Возможно, это поможет почувствовать свою. Кажется, Марти интонации своего кумира скопировал. Во всяком случае, попытался. Ладно, глупо отказываться. Пусть не особо верилось, что во мне есть какая-то сила, но вдруг... Зоран Другар дождался, пока мы подойдем, молча кивнул и коснулся забора. Я честно вглядывалась и, кажется, даже уловила какую-то мелкую рябь. Или это действительно кажется? День сегодня выдался жаркий и душный. Тут и не такое привидится. «Вот это да!» — восхищенно ахнул Мартин и развернулся ко мне. «Вы видели? Рябь на заборе?» — осторожно уточнила я. «Да нет же, сейчас по забору тянутся переплетающиеся защитные линии. Как? Как?» — парень судорожно огляделся как огурцы у вас по веревке вьются». Я посмотрела на росшие неподалеку огурцы не только по цвету, но и по вкусу, чем-то напоминавшие баклажаны, правда, хрустящие. Сравнение вышло наглядным, только я никаких линий не видела, и на ощупь они тоже не проявились. «Ладно, предлагаю поужинать и на этом на сегодня закончить», — решила я. Отказываться никто не стал, но стоило нам подойти к дому, как чернокнижник положил руку мне на плечо. Я едва не вздрогнула и на всякий случай сразу перехватила лопату поудобнее. «Что?» — не слишком вежливо поинтересовалась я, развернувшись к нему всем корпусом, чтобы лишний раз спину не беспокоить. На губах Драгара появилась легкая улыбка. Он «Заметил, что ты потеряешь спину». Он чуть вытянул шею, словно желая получше мою спину рассмотреть. «День на грядках не проходит бесследно». Собственно, спина, кажется, уже успела привыкнуть и немного окрепнуть, а руки все надеялись, что это безобразие скоро закончится, и болели каждый раз почти как в первой. «Я могу помочь снять усталость», — предложил он. «Магией?» — насторожилась я. «Совсем простой и безвредной». Улыбка Драгара стала отчетливее. Мне все равно не особо хотелось соглашаться. В магии я не разбираюсь. Мало ли, как она на меня подействует». «А чернокнижники и это умеют?» и я не спешила подставлять многострадальную спину. «Это из магических основ. Любой маг должен уметь снять напряжение с мышц», — терпеливо пояснил Драгар. «Тогда Мартина попрошу», — решила я. Но парень как-то невнятно ответил, что на себе он это заклинание бесспорно очень полезное применял, а на других никогда не пробовал, но готов попытаться, если я настаиваю. «Ладно, давайте свое чудодейственное заклинание», Вздохнула я, подходя к наблюдавшему за разговором чернокнижнику. «Точно?» «Теперь уже он решил потянуть время». «Нет, поэтому, если у вас тоже мало опыта...» Договорить мне не дали. Драгар уверенно положил ладонь мне между лопаток, и вначале по телу растеклось расслабляющее тепло, а затем оно сменилось бодрящей прохладой, словно кожу ментоловым кремом намазали. Боль прошла моментально, и не только в спине, но и в других частях тела. «Сработало!» Наверное, мои глаза сейчас горели не хуже, чем у Мартина. В теле поселилась небывалая легкость, Хоть опять хватайся за лопату и беги на огород. Наверное, если бы за окном не вечерело, я бы так и поступила. Даже голод отошел на второй план. «Спасибо», — искренне поблагодарила Зорона, Драгара я. «Теперь вижу, что Мак и правда полезен в хозяйстве». «Рад, что тебе лучше», — кивнул чернокнижник. А если бы ты использовала волшбу в работе, то ничего бы и не болело». Все мое хорошее настроение тут же испарилось. «Нет, понятно, что ему жизненно необходимо освободиться от сковывающей связи, но если бы я могла колдовать, то давно бы начала». Ужин прошел под разговор двух магов. Вернее, говорил больше Мартин, буквально засыпая вопросами Драгара. Тот между едой отвечал. «Я же сидела немного в стороне от них и думала...» как быстро все меняется в моей новой и намеренной жизни. Насколько обычной и предсказуема была моя жизнь дома, настолько же сложна и внезапно она стала здесь. Я не успела оглянуться, как уже вовсю пашу на огороде. У меня под крышей поселился чернокнижник, а днем на огороде пасётся юное магическое дрование. Но в голове все это укладывалось плохо, поэтому я решила ничего не укладывать, само как-нибудь утрамбуется. Так что просто выдала белье Зорона — И ушла к себе спать.